Глава двенадцатая. Настало время бурь. Генри Кипсон, Росмерсхольм. Когда Робин сидела перед туалетным столиком в их с Мэтью просторной новой спальне, красноватый свет заката падал на пододеяльник перины у нее за спиной. Из соседнего гриль-бара плыл тяжелый мясной дух, при том, что совсем недавно здесь пахло только цветущей жимолостью. Мэтью оставался внизу. Лежа на диване с бутылкой холодного пива Перони в руке, он смотрел разминку команд перед матчем Англия-Италия. Выдвинув ящик туалетного столика, Робин достала спрятанные там цветные контактные линзы. Вчера методом проб и ошибок она выбрала для себя карии, наиболее подходящие к ее светлым, землянично-рыжеватым волосам. Она бережно извлекла сначала одну, потом другую и поочередно приложила к слезящейся серо-голубой радужке. К ним еще надо было привыкнуть, в идеале походить с ними на выходных. Однако реакция Мэтью отбила у нее всякую охоту это делать. — Что у тебя с глазами? — выпалил он, приглядевшись. — Ну и видок, просто жесть. Немедленно сними эту хрень. Поскольку вчерашняя суббота была в конец отравлена жесткой перепалкой по поводу ее работы, Робин отказалась от мысли походить с линзами. Не хотела лишний раз напоминать Мэтью, какое задание ждет ее на ближайшей неделе. Он, похоже, считал нелегальное проникновение в палату общин равносильным государственной измене, а отказ Робин назвать имена заказчика и объекта довел мужа до белого коления. Робин внушала себе, что Мэтью печется о ее безопасности, а значит, винить его нельзя. Этот мыслительный тренинг она повторяла как заклинание. Он волнуется, его нельзя винить. В прошлом году чуть не убили, а он хочет видеть тебя живой и здоровой. Впрочем, тот факт, что в пятницу Робин ходила со страйком выпивать, тревожил Мэтью куда сильнее, чем любой потенциальный убийца. «Неужели ты сама не видишь своего гнусного двуличия?» – негодовал он. Когда Мэтью злился, у него натягивалась кожа вокруг носа и на верхней губе. Робин заметила это много лет назад, но в последнее время такая особенность вызывала у нее ощущение, близкое к дурноте. Своему психотерапевту она в этом не призналась. Ей было совестно за свою патологическую неприязнь. «В чем же мое двуличие?» «Да в том, что ты с ним втихую поддаешь». «Мэтт, я работаю с...» а потом точишь меня, когда я хожу поесть с Сарой. — Да хоть заешься, — вспылила Робин. — Давай. Между прочим, я видела ее в красном льве в компании мужчин с работы. Не хочешь ли позвонить Тому и настучать, что его невеста втихую поддает с коллегами? Или ходить в паб запрещено только мне? Натянувшаяся кожа вокруг носа и рта выглядит как намордник, отметила про себя Робин. Бледный намордник, под которым скрыт собачий оскал. «А если бы Сара вас не засекла, ты бы призналась, что ходила с ним выпивать?» «Естественно!» — в сердцах бросила Робин. «Хотя могу себе представить, как бы ты разорался!» Напряженные последствия этой ссоры, отнюдь не самый серьезные за прошлый месяц, чувствовались до вечера воскресенья. Мэтью потеплел лишь за пару часов до футбольного матча с участием англичан, а Робин вызвалась принести ему из холодильника бутылочку перрони и даже поцеловала в лоб перед тем, как отправиться на кухню, чувствуя, что у нее развязаны руки для ношения цветных контактных линз и для приготовления к завтрашнему рабочему дню. Робин несколько раз моргнула, чтобы восстановить зрение, и подошла к кровати. Там лежал ее ноутбук. Притянув его поближе, она увидела новое письмо от Страйка. — Робин, нарыл кое-что науинов, прикрепляю. Скоро наберу тебя и дам вводную на завтра. — К.С. Робин прочла это с раздражением. «Пусть бы затыкал дыры и работал по ночам, как обещал. Неужели он думает, что за выходные она сама не навела никаких справок?» Робин кликнула на первый из прикрепленных файлов. Документ, в котором Страйк подытожил результаты своих онлайн-трудов. «Геррайнт Уинн. Геррайнт Ифон Уинн. 15.07.1950 года рождения». Родился в Кардифе. Отец шахтер. Окончил гимназию, поступил в университет Кардифа, во время учебы подвязался к консультантам по недвижимости. В университете познакомился с Делией. Во время избирательной кампании стал ее доверенным лицом, а после возглавил офис по работе с избирателями. Чем занимался до этого неизвестно. За ним никогда не числилось ни одной фирмы. Живет с Делией в бермансе на Саутворк-Парк-Роуд. Страйк прикрепил пару размытых фотографий Герайнта и его знаменитой жены. Эти снимки Робин уже нашла и сохранила на своем ноутбуке. Страйку, она прекрасно понимала, пришлось попотеть, чтобы отыскать фото Герайнта, ведь минувшей ночью, пока Мэтью спал, она и сама убила на эти поиски не один час. Складывалось впечатление, будто Герайнт видится пресс-фотографом не более чем бесплатным приложением к супруге. Худой. Лысеющий мужчина в очках с толстой оправой. Вместо рта – щель, круглый подбородок, неправильный прикус. В совокупности эти черты вызывали в воображении Робин портрет Гекона переростка Прилагались и данные на министра спорта. Делия Уин, 0808 -08 1947 года рождения, девичья фамилия Джонс, родилась и выросла в долине Гламорган-Уэльс, родители и учителя. Незрячая от рождения и за двусторонней микрофтальмии. С 5 до 18 лет посещала учебное заведение для слепых, Королевскую школу святого Енодаха. В подростковом возрасте неоднократно побеждала на соревнованиях по плаванию. Дополнительные сведения смотри в прикрепленных статьях, в том числе о благотворительном фонде ⁇ Равные правила игры ⁇ За выходные Робин перелопатила уйму материалов но все равно внимательно изучила обе статьи, хотя и не узнала для себя почти ничего нового. Одно время Делия работала известной правозащитной благотворительной организацией, затем успешно баллотировалась на выборах от того избирательного округа Уэльсе, где родилась. Чемпионка среди спортсменов с ограниченными возможностями, она давно поддерживала развитие спорта в бедных районах и программы реабилитации ветеранов-инвалидов. В прессе широко освещалось создание ею благотворительного фонда «Равные правила игры», который оказывает поддержку юниорам и взрослым спортсменам, живущим за чертой бедности или имеющим физические недостатки. Тогда в сборе средств приняли участие многие титулованные атлеты. В обеих прикрепленных статьях содержались уже известные Робин сведения. Уины, как и Чизулы, потеряли ребенка. Единственная дочь Дели и Геройнта покончила с собой в возрасте 16 лет за год до того, как Делия баллотировалась в парламент. Эта трагедия красной нитью проходила через все проштудированные Робин статьи о Дели Уин, даже те, в которых пелись дифирамбы ее достижением. В своей парламентской речи она поддержала предложение о создании горячей линии для людей, подвергшихся травле, но самоубийство дочери не упомянуло ни разу. У Робин зазвонил мобильный. Убедившись, что дверь в спальне заперта, Робин ответила. Набросал на скорую руку, выговорил Страйк с набитым ртом. Извини, замотался, вот пожрать заказал, только что привезли. Ознакомилась с твоим письмом, сказала Робин, да ее ухо донесся металлический щелчок. Не иначе как Страйк открыл банку пива. Немало любопытного, спасибо. Маскировку себе обеспечила? спросил Страйк обеспечила. Робин обернулась к зеркалу. «Так странно. Измени цвет глаз, и ты совсем другой человек. Карие линзы она собиралась прикрыть очками с простыми стеклами». И про Чизула все вызубрила, чтобы прикинуться его крестницей. «Само собой», — ответил Робин. «Ну, излагай», — продолжал Страйк. «Удиви меня». «Родился в 44-м забарабанила Робин, не глядя в свои записи. Учился в Оксфордском мертон колледже на отделении классической филологии. Затем поступил в собственный гусарский полк Ее Величества. Действительную службу проходил в Адане и Сингапуре. Первая жена – леди Патрисия Флитвуд. В браке трое детей – София, Изабелла и Фредди. София замужем, проживает в Нортумберленде. Изабелла возглавляет отцовский офис по работе с избирателями. «Да ну! В голосе Страйка послышалось удивление, лестное для Робин, которое оказалась на шаг впереди. «Это та из дочерей, с которой ты был знаком?» уточнила Робин, припомнив их разговор в офисе. «Знаком. Это громко сказано. Пересекались пару раз через Шарлотту. Все звали ее Изи-Чизи. Такие у нашей элиты прозвища. Леди Патрисия развелась с Чизуэлом, узнав, что он сделал живот какой-то политической журналисточки. В результате чего на свет появился беспутный сын, впоследствии пристроенный в арт-галерею. Точно. Двигая мышкой, Робин открыла сохраненную фотографию. Эффектный молодой брюнет в темно-сером костюме поднимается по ступеням здания суда в сопровождении стильной черноволосой женщины в солнцезащитных очках. Сходство этих двоих было несомненно, хотя для его матери та выглядела чересчур моложава. Впрочем, с журналисткой Чизуэлл порвал вскоре после рождения Рафаэля, продолжала Робин. «Домашние зовут его Раф», — снова вкленился Страйк. «Мачеха относится к нему неприязненно и считает, что после той автокатастрофы Чизуэлу следовало лишить его наследства». Робин сделала у себя пометку. Отлично, спасибо. Нынешняя жена Чизуэлла, Кинвара, весь прошлый год болела. Продолжала Робин, открывая фотографию Кинвары, соблазнительной рыжеволосой дамочки в облегающем черном платье и массивном бриллиантовом колье. Лет на 30 моложе Чизуэлла, она смотрела в камеру, надув губки. Не зная Робин, что это супружеская пара, она бы приняла их за отца и дочь. Страдала нервным истощением, опередил ее страйк. «Ага, конечно. Как думаешь, алкоголь или наркота?» Уловив на том конце короткий ляск, Робин догадалась, что Страйк швырнул в мусорное ведро пустую банку из-под тенненс. «Значит, он сейчас один. Лора лея никогда не приходила к нему в коморку над офисом». «Откуда я знаю?» Робин изучала фотографию Кинвара Чизуэлл. «И последнее», — сказал Страйк. «Только что получил». Как раз в тот период, который совпадает с рассказом Билли, в Оксфордшире пропали двое детей. В разговоре наступила короткая пауза. «Ты еще здесь?» — прервал молчание Страйк. «Здесь. Мне казалось, ты считаешь, что Чизуэлл не мог задушить ребенка». «Да, это так», — подтвердил Страйк. «Все сроки давности прошли, а если бы Джимми разнюхал, что министр, член правительства Тори, задушил ребенка, он не стал бы тянуть 20 лет, чтобы на этом погреть руки. Но я все-таки хочу понять, не привиделась ли Билли та сцена удушения? В ближайшее время пробью имена, полученные от Уордла, и если хоть какие-нибудь сведения подтвердятся, попрошу тебя разговорить Изи. Возможно, она вспомнит, как вблизи Чизовелл Хаоса исчез ребенок. Робин промолчала. Билли, как я уже говорил в пабе, серьезно болен. Да, у него могут быть пустые фантазии. Страйк будто бы занял оборонительную позицию. И он сам, и Робин прекрасно знали, что ему случалось отказываться от прибыльных дел и состоятельных клиентов, чтобы распутать уму непостижимые происшествия, от которых кто-нибудь другой мог бы попросту отмахнуться. «Но у меня не получится», «Выбросить его из головы, пока в этой истории не поставлена точка», – подхватила Робин. «Все нормально. Я же понимаю». Она не могла видеть, как Страйк усмехнулся и потер усталые глаза. «Ну ладно, удачи тебе на завтра», – сказал он. «Если что, звони». «А сам чем займешься?» «Бумаги нужно разгрести. По понедельникам бывшая подруга жизни Джимми Найта не работает. Во вторник наведаюсь к ней в Манчестер». Внезапно Робин захлестнула ностальгия по прошлому году, когда они вместе со Страйком проделали неблизкий путь, чтобы опросить женщин, брошенных опасными типами. Интересно, подумал ли он о том же, планируя нынешнюю поездку? «Смотришь Англию и Италию?» – спросила Робин. «Ну да», – ответил Страйк. «Больше ведь ничего стоящего не показывают». «Ничего» торопливо подтвердила Робин, чтобы он не подумал, будто она затягивает разговор. «Ну, до связи тогда!» С его ответом она дала отбой и бросила мобильник на кровать.